Глава 27. Сила тьмы. Но, как бы там ни было, общаться с ними я не собираюсь. У меня на эту встречу немного другие планы. Так что, не спеша о себе заявлять, я с помощью самого простого заклинания обычного уровня принялся растить лазу побольше. Благо никто из этой троицы еще ни разу не видел у меня в арсенале такую способность. А главное... Эта толстая зеленая штуковина, похожая на морской канат, не отображается в логах при соприкосновении с другими людьми. А все благодаря физической магии. Ведь теперь для любого кроме меня это будет просто самое обычное растение. Кусочек дикой природы, который вот так вот неожиданно подкрался и теперь шуршит об пол, наращивая собственные размеры. Получилось, надо сказать, не особо тихо, так что ничего удивительного, что меня в итоге все-таки заметили. Надо было видеть их лица. Вот ты беседуешь о своем, а вот рядом уже стоит какой-то тип с активированной маской. В общем, они тоже даже не стали пробовать договориться. Вместо этого все трое достали оружие, и, такое чувство, приготовились подороже продать свои жизни. Лиса так вообще моментально запустила щупальца тьмы. Та способность, что она когда-то использовала во время нашего столкновения рядом с запретным городом. Били они быстро, резко, а маска еще и не блокирует способности. Вот только у меня вдобавок есть щит маны, который без особых проблем смог нивелировать их урон. Лиана тем временем достигла 10 метров в длину, и я отдал ей приказ двигаться в сторону ученицы Хангерса, которую, к слову, довольно легко удалось загнать в объятия растения. Всего-то и потребовалось, что пару раз взмахнуть у Леры под носом моей зубастой косой. Следующей на очереди была Даша. Она, как истинная последовательница тьмы, трезво оценила свои силы, отбросила в сторону изначально вытащенный ею лук, а потом, пользуясь тем, что сначала я сосредоточился на лесе, бросилась к окну. «Вот только куда ей тягаться со мной?» особенно когда я под зельем карика. Я без особых проблем преградил ей дорогу, а потом отбросил в сторону Лиану, которая как раз закончила упаковывать свою первую жертву. Вот и хорошо. Получается, остался только Петрович. Только вот старый копейщик постарался взять максимум от времени, что ему невольно выиграли девушки. Краем глаза я проследил, что он выпил зелье карика. «Черт побери, мое собственное творение пытаются повернуть против меня, довольно обидно», а потом, бросив под ноги зелье скользкости, как на коньках разогнался и рванул в мою сторону с копьем перевес. Кстати, его оружие, которое я, если честно, уже начинал было считать глупой тратой желания, исполненного Семеном, даже смогло нанести урон. Неужели Петрович умудрился каким-то образом поднять его до легендарного уровня? Как бы там ни было, даже такой атаки оказалось недостаточно, чтобы с одного удара пробить мой щит. И на этом моменте стратегия копейщика начала давать сбои. Он попытался поджечь кровью тролля мои несуществующие раны, забыв, что так и не смог мне их нанести. Потом замешкался, видимо ждал большего от этой комбинации. И на этом его сопротивление подошло к концу. Сократив дистанцию, я ударил по ночи по поднятому в блоке копью и Петровича отнесло прямо в лапы уже дожидающиеся его хищной лианы. В итоге, буквально через минуту, все трое были скручены в один общий комок растений. И, надо сказать, сверток получился довольно внушительного размера. И это я еще не считаю двух надгробий. Пришлось бегать вниз за камнями возрождения для Даши и Петровича. Где находится камень лесы не имею ни малейшего понятия. Но об этих двоих пришлось позаботиться. А то, раз уж взялся их вытаскивать, было бы глупо не довести дело до конца. А потом меня ждал практически целый час, в течение которого я неспешно и с перерывами тащил клубок со своими непрерывно что-то бубнящими пленниками за границу города. Говорить и тем более кричать что-то более членораздельное у них просто не было возможности, Лиана спутала их на славу. И хорошо еще, что большинство жителей попрятались по своим домам, а патрули двигались по довольно предсказуемым маршрутам вблизи стен. Мы-то, конечно, идем в невидимости, но летящие из пустоты проклятия определенно привлекли бы излишнее внимание. И стоило мне с максимальными предосторожностями преодолеть границу города, как наконец-то появилась возможность ускориться, уделяя гораздо меньше внимания сопровождающему меня ругательному аккомпанементу. Но и так, пока оттащил эту кучу малу на пару километров в сторону, умаялся, будь здоров. Что ж, а теперь можно возвращаться. Петрович что-то там говорил про сокровища, собранные кварталом, а мне как раз надо было пополнить свои запасы. Что же касается моих пленников, через двадцать минут лоза начнет пропадать, и они смогут выбраться на свободу, а потом, хочется верить, им хватит ума не возвращаться в город». Но ну, а на то время, пока они будут беззащитны, хватит и присмотра Джокера. Не думаю, что дикие звери, если даже и придут сюда, покусятся на каменное надгробие, а больше ничего снаружи и нет. Но если все же что-то опасное будет намечаться, уверен, я успею вернуться. В любом случае, это лучше, чем дожидаться момента, пока они смогут освободиться, а потом устраивать встречу старых друзей. «Не хочу». Лучше потратить время на что-то более полезное, да заодно подумать, как это уровень Даши за какие-то полчаса скакнул с редкого до легендарного. Да, именно это я только что увидел в ее статусе. Неужели это так проявляется ее выбор, меня как врага? Впрочем, почему бы и нет? Как все это могло бы выглядеть с точки зрения безучастной системы? Нахождение в лазе это борьба с заклинанием более сильного противника. Причем борьба успешная, Даша же не умерла, почему бы тьме за такой подвиг не наградить своего адепта? Выглядит не совсем честно, особенно если сравнить со скоростью развития остальных сил в этом мире. Но я даже могу предположить причину, по которой богиня Даши могла бы так расщедриться по отношению к своей последовательнице. Больше силы, больше поводов быть рядом со мной. Вот только вопрос. «Стою ли я на самом деле внимания таких сущностей или просто тешу свое эго?» Я уже снова почти подошел к воротам находки, когда решил взглянуть на ситуацию с другой стороны. К черту богов и их заморочки. Главное, теперь Даша точно сможет догадаться, кто им помог. А значит, у каждого из этой троицы будет повод задуматься о реальном уровне моей силы. Все-таки ни один из них даже поцарапать меня не смог а заодно и о целесообразности службы моим врагам. Даже интересно, поменяет ли кто-то после этого вечера свою сторону в грядущей войне. Периодически проверяя, что с моими подопечными ничего не случилось, я вернулся в город и, на этот раз, сразу направился на торговую улицу. Кстати, вот, пожалуй, единственное место, где на первый взгляд ничего не изменилось. И, как и раньше... Даже ночью можно встретить припозднившихся покупателей. Хотя нет, кое-что новенькое все же есть. Магазин со знаком солнца, рисунка, который я в свое время выбрал для нашего квартала. Кстати, интересный момент. Новых зданий тут нет, пустых мест я тоже не помню. Получается, Петрович кого-то умудрился выселить с обжитого места, чтобы открыть тут наше представительство. Что ж, посмотрим, насколько представление копейщика о богатствах соответствует моим запросам. «Именем генерала Чана!» Открываю дверь внутрь с этой фразой на устах, и даже продолжать не пришлось. Похоже, пара сотрудников, до этого наводившая порядок на полках, была в курсе надвигающихся неприятностей. Так что, увидев фигуру в плаще тьмы, да с таким приветствием, тут же дал одеру. Что ж, так даже лучше» а то связывай их еще, потом присматривай». Довольно улыбнувшись, я обошел витрину и тут же направился в подсобное помещение, где, как и следовало ожидать, находились основные запасы. Несколько ящиков с кристаллами, амулеты с характеристиками, часть из которых я тут же пустил в дело, поднимая свои показатели до максимума. Запасы для зелий, просто идеальный схрон. Единственное, что пока непонятно, — Зачем Петрович, или кто-то другой, скупал травки и ягоды? Кристаллы и очки характеристик – это универсальная валюта, так что их накопление абсолютно логично, а вот остальное? Неужели смогли найти еще одного алхимика? Впрочем, учитывая новое поколение магов, это не выглядит чем-то нереальным, так что я не стал сосредотачиваться на этой мысли. А вместо этого решил проверить обнаруженную за одной из стен ведущую наверх скрытую лестницу. И это была моя лучшая находка. На втором этаже, раскинувшись чуть ли не на десяток квадратных метров, расположилась самая настоящая королевская кровать. А я так давно не спал. В общем, шансов пройти мимо у меня просто не было, тем более что беспокоиться-то особо не о чем. Войска генерала уже наверняка штурмуют квартал света. Потом им еще искать сбежавших лидеров. Думаю, в итоге у меня как раз выйдет несколько свободных часов, чтобы потратить их на сон. Тем более, случись что, перенестись к надгробию, думаю, будет несложно. Джокер, на тебе первый этаж, сидеть и наблюдать. Отправив своего летучего двойного шпиона прикрывать пути подхода, я заодно активировал еще и плащ, сливаясь с кроватью. В общем, с безопасностью теперь точно все в порядке. На всякий случай, проверив, как там дела у Медеи, и убедившись, что ничего интересного не происходит, и в мертвом мире, я наконец-то позволил себе расслабиться. Спать, как же это прекрасно. Жаль, что никого из лидеров этой пародии на квартал мы так и не нашли, но главное это сделано. мыш передал сигнал тревоги буквально пару секунд назад. И я еще не успел до конца прийти в себя, когда в уши сквозь доски, разделяющие этажи торговой лавки, ворвался этот такой знакомый голос. «Анна». Интересно, с кем она тут? «Да, теперь город снова будет един». А это голос Чана. Получается, вместе с главой квартала тьмы сюда пожаловал сам генерал. Быстро сверившись с внутренним будильником, я понял, что проспал около шести часов а потому неудивительно, что эти двое успели покончить со всеми остальными делами. Не забудь передать посредникам мою благодарность за помощь в проверке лояльности». Генерал тем временем закончил говорить и ненадолго замолчал. «Зачем мы здесь?» Я уже было подумал, что они ушли, когда снова услышал голос главной темной находки. «Просто по дороге пришлось». Если бы я не боялся выдать себя лишними звуками, тот точно бы фыркнул. Хотя, с другой стороны, для такого пусть и банального, но все же логичного объяснения, у меня нет контраргументов. Да и почему-то я думал, что у кота тут может быть что-то интересное. Забавно. Вот и про меня вспомнили. «Вы ищете способ уравновесить мое влияние?» Снизу долетел кокетливый женский смешок. А я понял, что только что передо мной приоткрылась доселе неизвестная форма отношений лидеров этого города. Ведь дело тут очевидно не в политике, ну или не только в ней. Ты знаешь, что я всегда буду это делать. Голос Чана прозвучал немного устало. Как знаю я, что ты никогда не предашь своего врага ради такой мелочи, вроде какого-то нового повелителя. Как странно прозвучала эта фраза. У меня аж мурашки по коже от того, что скрывалось за этими вроде бы простыми словами. «Тьма, как всегда, будет готова поддержать вас в трудную минуту». А вот и ответ Анны. Все под стать словам Чана, никакой иронии, просто констатация факта и какой-то скрытый эмоциональный подтекст. Я помню. Самое проблемное в мирное время и самое надежное, когда придет беда. Голос Чана прозвучал ласково, как признание в любви. А потом на какое-то время наступила тишина. Эти двое вышли, отправившись дальше по своим делам, а их место заняли солдаты, принявшиеся по бревнушку разбирать этот торговый дом. Похоже, им не потребуется много времени, чтобы добраться до второго этажа, так что, пожалуй, пора мне и честь знать. «Каменная кожа, каменная кожа, каменная кожа!» Спустив все свои жизни на бесконечную череду простейших заклинаний, я перенесся к своему надгробию. Как бы странно это ни звучало, но после услышанного разговора мне почему-то никому не хотелось причинять боль, даже себе, даже ради дела. К счастью, это была минутная слабость, и она быстро прошла.